Эпилог Эштус провалил задание. И этот год запомнили все. В то знойное лето, когда светило грело сильнее печки в зимний вечер, а ветер и дождь были редким явлением, случилось то, что разбило историю мира на до и после. Так когда-то сделала война судьбы со случаем. В ту ночь небо окрасилось в красный, затем в белый, и наконец, фиолетовой. От взрыва вздрогнул материк. Моря вышли из своих берегов, слизывая языком все, что было недалеко от берега. Сошли ледники из самых высоких гор хребта Ориантаж. Изверглась лава из вулканов, стоящих в мертвых землях. Бог в случае провалил задание. Воры унесли слишком много артефактов и собрали их в одном месте. Они пробили барьер. В ту ночь проснулись все, кто спал. Король Айворий вздрогнул и задел локтем любовницу. Гильям вскочил с постели, уронил на пол книгу, с которой уснул. Мартон распахнул глаза, не понимая, почему за окном так светло. Лилит села, протерла кулаками глаза и выглянула в окно. На востоке было красное зарево, но светило всего несколько часов назад села на западе. Освенд ехал по тракту и, осадив лошадь, выматерился, глядя на небо. Драдер не спал. Они слюне при свече изучали медицинскую энциклопедию. Последние несколько дней это занятие даже начало интересовать юношу. Леоф только задремал, и затрясшиеся стены напугали его. Он вспомнил ночь, когда погибли родители, сорвался с места и выбежал в коридор. Только там он вспомнил, где находится и вернулся в комнату. Илис и Морей в это время занимались тем, чем и должны заниматься любящие друг друга муж и жена. Они были настолько увлечены друг другом, что не заметили ничего необычного. Маркиз Мурас шонил стоял на балконе собственного поместья и пил терпкое вино, когда бокал из его рук выпал и разбился о камне внутреннего дворика. Мужчина с грустью посмотрел на растекшуюся красноватую лужу и вернулся в комнату за новой порцией. Маркиза Леола Садри принимала ванну, когда стены ее замка дрогнули. Выскочив из лохани, едва не поскользнувшись на луже, она подбежала к окну, но вражеского войска не заметила. Граф Эдвас Солт был слишком занят изучением пера, что передала ему охотница, и не заметил ничего. Он ставил над ним странные опыты, выдирая кусочки и, вкидывая их то в кислоту, то в щелочь, мужчина записывал свои наблюдения в блокнот и загадочно хмыкал. Графиня Аусиен Бурхе сидела перед зеркалом и любовалась своей внешностью, когда по стеклу пошла трещина. Мафилд Бурвена записывал свои мысли о цвете мира, когда мир окрасился в красный, ломая тем самым все представления мужчины о черном и белом. Мафилтесса Корнея Идаш проснулась от оглушающего грохота, распахнула свои разноцветные глаза и, глядя в потолок, пыталась понять, что происходит. Виконт и Виконтесса Холс проснулись в своей постели. Даже во сне она держала его за руку. Иначе у него могло появиться мнение, что он может что-либо и без своей супруги, а ей ни в коем случае нельзя было это допустить. Барон Рудольф Дамин — скочил с мягкой периной, схватив с тумбы парик и свечу, кинулся на выход. Но споткнулся о мирно спящего на коврике кота и влетел носом в дверной косяк. На следующий день он будет рассказывать о том, что стал жертвой воров, и отправит запрос на их поимку Илису. Баронесса Маргер Анфлес составляла заказ на живые цветы в лавку Морей, когда за окнами разлился яркий белый свет — Служанка, записывающая слова хозяйки, ойкнула и поставила на лист белоснежной тонкой бумаги кляксу. На следующее утро ее ждало сорок плетей и отстранение от прежних обязанностей. Шагрот Алимин лежал в постели Фициллы де Хасти и слушал ее назойливую болтовню о чем-то, что было ему совершенно неинтересно. Глава ордена Теневы в Кеймере даже обрадовался неизвестному катаклизму который заставил заткнуться баронасочку. Рейнер сидел в таверне лысый гном и упивался до такой степени, что резко посветлевшее небо показалось ему миражом. От земных толчков все съеденное накануне пришлось выпустить из себя. Эфрикс стояла у озера и кормила с рук олененка на тонких ножках. Оба подняли свои головы к небу. Старуха улыбнулась. Мир! Меняется. Теперь все это поймут. Брат судьбы не справился со своим заданием. Барьер, созданный залежами руды, что покоилось глубоко в гранях скал соседнего материка, был разрушен. Сила из артефактов выполнила свое предназначение. А уже утром люди поймут, что мир сдвинулся со своей оси. Они выйдут на улицы, а по небу будут ползти два светила, так же, как это было много веков назад. Два брата объединятся, чтобы напомнить миру, что все легенды имеют правдивый подтекст. Этот жаркий летний день будет тянуться нескончаемо долго. Люди будут задыхаться от жары, реки и озеры будут их единственным спасением, ведь вся тень исчезнет в этот день. Ко всеобщему людскому счастью перемирие младшего и старшего светила продлится всего день. Но старший оставит свой подарок, как напоминание о своем возвращении — гостиниц. Ночью, когда на мир спустится спасительная прохлада, на небо взойдет неизвестный объект серебристого цвета. Люди увидят на нем человеческое лицо и придумают легенду о девушке, что принесла себя в жертву ради того, чтобы одно из светил ушло. Лилиид, увидев ее, тихо выругается, использовав никому неизвестные слова, и наречет объект «Луной». Графу Солту понравится это название, и он приложит все усилия, чтобы оно прижилось у народа. А еще через день небо будет усыпано звездами, что повергнет всех в немалый шок. С того дня, когда небо взорвалось, Звезды присутствовали на нем каждую ночь, невзирая на времена года. Эштус не предотвратил катастрофу, и это повлекло свои последствия. Теперь корабли доходили до соседнего материка и возвращались с вестями и товарами. Мир Энелиона не заканчивался на Айвории, Фарланде и Тейгейте. Эта новость была сенсацией. Теперь почти каждый уважающий себя человек обязан был мечтать побывать на соседнем континенте. А еще в ту ночь, когда небо уже остыло от всплеска энергии, у всех истинных пошла носом кровь. Они почувствовали в себе прилив сил, а амулет Гильяма разлетелся на куски, оцарапав мужчине грудь и шею. В ту ночь они сделали свой первый шаг от ствола дерева к его ветвям. Охотники продолжали борьбу за свое место под светилом. Они стояли всемером против всего мира. Не знали они, что в истинном гербе их бога не шесть ветвей, а семь. Именно седьмая ветвь будет той, что поставит последнюю точку в истории охотников. Но это будет так не скоро. Конец второго тома.